Лова, 17. Местные верят, что ночь это время Габана, время, когда свиноподобный бог выбирается из своей пещеры у подножия горы Хак и пожирает солнце. Пожалуй, Габан был единственным из всей самой почитаемой семёрки верховных богов, кое вам можно было отнести к злым божествам. Кроме ночи он заведовал ещё мясниками. палачами и, кстати, берсерками, коим меня уже не раз относили. Так что, можно сказать, свинорылый не был для меня чужим. Орки не любят темное время суток и если не спят, то обязательно жгут огонь. Уже через полчаса мы с Большим заметили между деревьями алые отблески. Словене не спали, а празднули гоп-стоп так удачно подвернувшихся лохарей. Из небольшого окружённого частоколом острога слышались пьяные выкрики, на навершиях брёвен плясали отблески от большого костра, а дозорный на вышке храпел, обняв копьё. Вот тебе и граничная стража. Охрана владений племени карычей вообще не волновала, а вот вылов такого улова, как византский купец, в адуше вила тех вояк презриатно. Подкравшись под частокол, мы потянулись и осторожно заглянули внутрь. В центре близ большого костра сидело с полдюжины урков. Рядом виднелись экспроприированные у нас же бутылки с мирянской травяной настойкой. Настойка, которую я уже тоже распробовал, была на диву хороша, и потому один из словен уже дрыгсвернувшись к палачикам А вот стальной живот вот вот должна была начаться песенная стадия. Убивать я никого не хотел. Всё-таки со славенами у меня не было вражды, но с каждой секундой наблюдения за этими обормутами я ощущал, как касса накачивает меня гневом, от чего даже небольшая, скорым почести обида вскоре начала занимать всё моё сознание. И это было страшно. Внезапно я, Андрей из Москвы, оказался посреди леса напротив веселящихся орков и твою мать, вы только представьте, собирался пойти и как следует их проучить. На мгновение я застыл, ощущая себя перепуганной мышкой, но уже вскоре ярость встрягнев. Асы вернули уверенность в своих силах, но как это уже бывало, лишили мозгов. Неожиданно, как для себя, так и для большого взревев, я одним движением перебросил себя через частокол и оказался во внутреннем дворе острого. Сидевшие орки недоуменно обернулись на шум, но я не дал им даже мгновения, одним прыжком переместившись внутри кружка. «Пинок!» И костёр разлетается пылающими головешками, следующий пинок, и один из словен валится во тьму с разбитым рылом. Кто-то с криком бросился прочь, кто-то воззвал к Йльдану, кто-то, объятый пламенем, покатился по земле. В этот момент я перестал различать отдельных орков. Все они превратились в зубастые тени, что я жаждал раздавить и разорвать голыми руками. «Стой, не убивай их!» – вскричала одна из теней, и я с удивлением различил в ней большого. Похоже, он даже не понял, что сам был на волосок от гибели. Двое на шестерых расклад довольно дерьмовый, но они были пьяны, а я был под властью берсеркова безумия, и потому уже через пару минут наш противник превратился в скулящие и вызывающие о пощаде тела. Большой Карыца и сам не верил, что всё закончилось так быстро и так легко. Он тоже, конечно, приложил кулаки к этой победе, но большую часть работы сделал именно я. "Почему ты не сказал, что ты Персерк?" вопросил он с укором. На что я лишь мрачно пожал плечами. Ученённая моими руками внушала К счастью, трупов, кажется, не было. Более всего пострадал осыпанный искрами хрен, на нём загорелась одежда. Он всё-таки умудрился сбить пламя, но правая рука и половина рожи были страшно обожжены. От такого зрелища мне сделалось дурно. Я едва не опорожнил желудок прямо здесь. Большой ещё раз хмыкнул и полез было собирать трофеи. Но мне вдруг захотелось поскорее отсюда убраться. Мы здесь не ради этого, сказал я недоумённо вылупившемуся на меня Мирянину. Он какое-то время хмурился, но потом кивнул, принимая моё старшинство, но перед уходом так и цепанул пригонувшийся кинжал. Подтянувшись, и перепрыгнув через частокол, мы исчезли в ночи. Конечно, не стоило рассчитывать, что наше отсутствие пройдёт незамеченным. Утром, отведя большого в сторонку, Дубыня долго и настойчиво его расспрашивал, а потом вдруг преисполнился ко мне видимого уважения, должно быть, узнал о моём берсерк-чувстве. Местность тем временем стала заметно более населённой, и если на реке мы всё пару раз наблюдали проплывающие мимо селения То здесь в славянской земле за полдня прошли уже четыре деревеньки. Да все довольно многолюдные. Если можно считать многолюдностью население в полсотни рыл, да соединённые накатанными дорожками. Лес много где был уже сведён, и на небольших полях можно было наблюдать согбенные спины крестьян и воловьи упряжки. Завидя нашу диковинную компанию, они отрывались от работы и, пощёлкивая в недоумении клыками, ещё долго стояли, приложив руку к глазам, наблюдая, как мы удаляемся вдаль. Шли хоткой, даже можно сказать, весело. После ночного происшествия лёд меж мной и Мирянами как-то подрастаил. Не знаю, быть может, они смирились с потерей, а может, предположили Раз я бер серк, кто не в силах контролировать собственные действия. Орки вообще эмоционально много нестабильные людей, знаю, блядь, по себе. Смерть в этом мире вообще скоро на расправу. И если с болезнями здесь было вроде бы получше, чем на моей земле, орки отличались отменным здоровьем. тон нападения диких животных, набеги соседей, межплеменные войны и несчастные случаи никто не отменял. Меня же укоры совести за убийства мало вам мало беспокоили, и я уже давно заметил, что поселившись в этом теле, перенял многие черты Асы, а этот трус был на редкость отмороженным хреном. И уж жизнь какого-то Мирянина для него являлась просто пылью. Возможно, то было из-за того, что северяне вообще более скоры на расправу, нежели местные, а быть может, то характеристика самого Асы. Не знаю. Визант, когда не был связан и погружён в свои сумрачные механические думы, оказался отменным рассказчиком. Я поймал себя на мысли, что за всё время нашего знакомства я ещё никогда не видел его в таком хорошем расположении духа. Он так и сыпал анекдотами про столичную жизнь Константинограда, которая оказалась ещё более необычна, чем даже я ожидал. Но об этом как-нибудь позже. Километр пожирался за километром, но когда доело меня оставалось уже совсем немного, Меня вдруг передёрнуло от мгновенно нахлынувшей дурноты. "Стойте!" я поднял руку, призывая нашу честную компанию остановиться. Народ был тёртый и потому лишних вопросов не задавал. Большой тут же схватил лошадёнка под уздцы, механик замер на полушаги, а дубыня аж схватился за топор. Лес вокруг шелестел своими обычными звуками, пели птички, задувал ветерок в кронах деревьев. Узкая дорога здесь сделала крутой поворот, потому что лежит дальше вид на небо. Но опасность, если это была опасность, подстерегала не там. Смутное беспокойство быстро переросло в серпящее чувство неправильности. ка какой-то недосягаемый для почесания зудящее место на спине это чувство вдруг поманило меня в лесную чащу ну и что бы вы думали конечно я туда и направился я сейчас пробормотал я срываясь в бег стволы деревьев замелькали сливаясь в размазанную картину солнце потускнело а из неровностей земли полезли чёрные тени Я бежал, спотыкаясь, ничего не замечая вокруг, слыша лишь стучавшее, как дизельный движок, сердце. Минута бега, и я застыл, не зная, куда двигаться дальше. Ну едва сознание начало проясняться, как ощутил ужасный запах. Смердил так, будто на этом месте сгнили тысячи людей. Сладкий трупный запах мгновенно забил все поры. И мне захотелось стрим глав бежать к ближайшему водоёму, дабы счистить с себя это дерьмо. В своём ли я был уме, когда пошёл по этому запаху, всё углубляясь и углубляясь в лес. Где-то позади раздался далёкий и слабый голос дубыни. "Стой, Аса, ты куда?" Этот едва слышимый крик заставил меня остановиться. И в тот же миг я понял, что на месте. Небольшая поляна была сплошь завалена влажным вонючим пеплом, сквозь который билили осколки костей. Солнце исчезло с небосвода, небо набрало тёмную хмарь, став вдруг настолько низким, что казалось, его можно потрогать руками. А на поляне были двое. Я сразу их узнал. Правда, сколько ни разглядывал, не мог рассмотреть детали лиц. Я просто знал, что это они. Князь Буревой и Тишила. Они словно бы не замечали, что стоят посреди кладбища и спокойно обсуждали свои дела. Сотню драков из Ярослава обнаружил вот здесь, у излучины. Ещё пару сотен мы загнали в жальние холмы. Также большой отряд обнаружен на среднем течении Рядовы. Князь, почёсывая шевелюру, чертил на земле карту. "А свины потроха расползаются как тараканы, когда зажёг лучину", выругался он, но тешило не было беспокоен. "Неважно, куда они разбегутся, княже. Одно твое слово, мы проведём обряд, и мои люди снова погонят их на твоих врагов". Снова кровь. Голос Буревого был напряжён, но в нём не слышалось испуга, скорее это была констатация. Снова княже. Я так жаждет ещё крови, но он готов за неё платить. Буревой снова опустил взгляд на землю. И тут изображение качнулось, словно снимающий видео сделал несколько шагов назад. И я понял, что вижу не просто абстрактную картинку, а взгляд стороннего наблюдателя. Буревой всё глядел и глядел на нарисованную карту, и тишина, кажется, уже начал терять терпение. Надо решать, княже, скоро зима. И если мы оставим их здесь, к весне половина подохнет и придётся всё начинать сначала. У нас закончились рабы. В голосе Буревоя все еще было много сомнения, но Тишила, наоборот, горел энтузиазмом. «Зачем рабы, если есть те, кто с радостью отдаст детей ради твоих побед, особенно когда ятак прикажет им это?» Немногие из славян веруют в ятага настолько истово, что «не важно, княжи, не важно, разве мало в славянских землях отдаленных селений». Прикажи моим воинам, они сделают всё как надо. Никто и не узнает, и я верну под контроль чёрных тварей, и мы продолжим давить твоих врагов. Но Буревой всё колебался. Несмотря на горячий говор жреца, он то смотрел на расчерченную землю, то на тёмное небо и всё не решался дать добро на то, что от него требовал Тишило. И тогда жрец не выдержал. Он как-то странно дёрнул головой, после чего прямо из его лба вылезла от вратного вида чёрная щупальца. Оно извивалось и дрожало, и буквально кипело белой слизью. Но к буревой и виду не подавал, что что-то видит, а щупальца меж тем вздыбилась, Задемилась чёрной магией костной улыбки князя, от чего тот пошатнулся и схватился руками за виски. Щупальцы исчезли, а тишило вдруг нахмурился и посмотрел прямо на меня, а затем меня поглотила тьма. Я очнулся от того, что кто-то лихо мордовал меня по щекам. Сильные удары давно бы уже снесли человеку к голову, но, к счастью, сейчас я был не человек. «Эгей, рус, чухайся давай, шо с тобой?» Взволнованная морда большого выплыла из тумана, и я едва успел перехватить снова отведенную для удара ладонь. «Хватит!» «Хотя б перехватить, громко сказано!» И я взмахнул лапой, но она, хотя и подчинилась пришедшему из головы импульсу, лишь мознула по запястью Мирянина и снова бессильно опала. Ты чего это, Русь? Что случилось? -я? я помотал головой, прогоняя муть. Она быстро отступала, а в пределы зрения вплыл Дубыня. Если хочешь сдохнуть, то есть и более быстрые способы. раздражённо сказал он, и я заметил, что его морда вся в крови. Глаза гоблина были покрыты сеточкой лопнувших сосудов, а из носа тёк ручеёк тёмно-красной крови. Я огляделся, ожидая увидеть заваленную пеплом и костями поляну, но чёрт подери, она была зелена и солнечно. Где-то левее журчал ручеёк, щебетали лесные пивуны, в вою мать. Я осторожно поднялся. Силы быстро возвращались. Уже через минуту я, в принципе, пришёл в себя, а произошедшим указывала лишь лёгкая хмарь по краю зрения, да всё ещё лихостучащее сердце. "Чего расселись?" криво улыбнулся я моим спутникам. Мне просто нужно было побыть одному. Погнали и, не оглядываясь, пошел к повозкам. Ни дубыни, ни тем более большому, не надо было видеть застывший в моих глазах страх, ибо теперь Тишила знал о моем существовании, а ведь я сейчас иду прямо к нему в лапы. И знаете что, господа? Андрей Большаков, не раздумывая, дал бы деру, но аса из варанта лишь посмеялся в лицо опасности – Когда меняня меня нагнали и снова стали засыпать дурацкими вопросами по типу что стряслось какого хера страх уже исчез из моих глаз